Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. Вергилий прославлял христианскую жизнь, сельскую жизнь и природу, и сейчас нам это очень важно. У меня коротенький вопрос. Имеют ли слова «христианин» и «крестьянин» какой-то общий корень, общий смысл? Откуда происходит слово «крестьянин»? Ответ священника Георгия Чистякова. Конечно, русское слово «крестьянин» — это и есть слово «христианин», то есть имелось в виду, что в средние века на Руси те хлебопарцы, которые жили по всей нашей стране, уже все были христианами. Язычники, если они оставались, не землю пахали, не трудились с восхода до заката, а прятались где-то в лесах, занимались своим шаманизмом, колдовством и так далее. И вот эти последние язычники-волхвы — уже из лесов-то зачастую не выходили, а те земледельцы и хлебопашцы, которые населяли села на Руси в XI, XII и XIII веках, во времена монгольского нашествия до и после него, уже все были верующими христианами. Вот откуда происходит это слово». Что же касается Вергилия, то, конечно, он воспевает в своих эклогах сельскую жизнь. Конечно, эти эклоги созвучны во многом нашему с вами сегодняшнему миропониманию, потому что Вергилий такой же горожанин, как мы с вами. И Вергилию в городе становится иногда так же душно, так же трудно жить, как и нам с вами. И как некогда бегство из города в деревню, бегство из города на дачу описывал в своих стихах Борис Пастернак, так за 19 с лишним веков до Пастернака это же самое бегство горожанина из города, в котором нечем дышать, описывал Вергилий в своих эклогах. И, конечно же, это уважение к сельскому жителю, которое там присутствует, тоже было предчувствием христианства в римской культуре. Мы с вами можем, наверное, ввести такой термин, как «пречувствие нового». Вот это предчувствие пережил без сомнений Вергилий, когда писал свои клоги и свои земледельческие стихи «Поэму Георгики». Сегодня остался один неразрешенный вопрос – вопрос о чистилище. Когда читаешь божественную комедию Данты, то понимаешь, откуда взялся образ чистилища в западной религиозной традиции. Об этом я постараюсь сказать сегодня еще несколько слов. Когда читаешь средневековые тексты, в которых рассказывается о чистилище, то понимаешь, что все они навеяны тем описанием царства усопших, которое каждый может найти в «Энеиде» Вергилия – описанием того подземного мира, где в ожидании чего-то — Вергелий сам не знает в ожидании чего — находятся тени усопших. Мне думается, что об этом стоит подумать, и понимать тогда чистилище надо не столько, как теологему, сколько как художественный образ, который не мог не появиться в эстетике христианского Запада. Вопрос — В Евангелии от Луки говорится о лоне Авраамовом, в котором пребывал Лазарь. Можно ли это считать чистилищем? Ответ. Я бы не стал говорить так прямо. Более того, мне представляется, что о чистилище ничего не говорится в Новом Завете. И вообще, введение небиблейских терминов в богословие – это путь очень трудный. И желательно тех терминов, которых нет в Священном Писании, все-таки избегать и по возможности к ним не обращаться. Поэтому я бы не стал употреблять этого термина. Он навеян римской литературой, навеян Энеидой Вергилии, эстетикой позднеантичного и раннехристианского Рима. Естественно, что он появляется у папы Григория Великого, человека, который был пропитан всей этой литературой, человека, который сам вырос в Риме, уже давно христианском, но в чем-то еще античном. Можно говорить о другом, о том, что в Новом Завете, безусловно, говорится о каком-то очищении, которое проходит человек не только при жизни, но, возможно, и после. Помните, апостол Павел говорит о том, что некоторые спасутся, но как бы из огня, всё, потеряв в этом огне, придут к Богу не с накопленными ими богатствами, а как погорельцы. Над этим образом апостола можно задуматься – Из него можно сделать какие-то выводы, но, повторяю, употребление в богословии терминов небиблейских – это вещь крайне нежелательная. Я бы сказал, что это не соответствует тому библейскому духу, который все более входит в наше богословие, который все более становится духом не только протестантского или католического, но и православного богословия. Я имею в виду труды и Оливье Климана, и митрополита Иоанна, Зизууласа, и Христуса Янараса, и других современных православных богословов. Что же касается культуры, то в христианской культуре здесь можно говорить и о музыке, и о церковных песнопениях, и о живописи, и об архитектуре, и о христианской поэзии, поэзии богослужебной, поэзии медитативной. В христианской культуре всегда присутствуют какие-то слои, которые пришли в нее из языческого прошлого, которые греки взяли у своих древних поэтов, еще у Гомера, у лириков VII и VI века, у Софокла и Еврипида. Я неоднократно говорил вам о том, что когда читаешь Иоанна Дамаскина и Косму Майомского, когда читаешь «Великий покаянный канон» Андрея Критского – то слышишь там отголоски трагедии Эврипида, слышишь отголоски греческой элегии VI века, отголоски гумеровских поэм, какие-то отголоски Платона или Феокрита. И то же самое можно сказать о латинской поэзии, о церковной музыке и живописи. Церковная культура, конечно же, унаследовала те достижения, те сокровища, которые были накоплены культурой предшествующих эпох. И вот на это тоже обратил внимание Данты в «Божественной комедии», когда увидел в попении стации христианина. Вопрос. Данте не отец церкви, а вот отцы церкви, православные отцы церкви, в том числе Марк Эфеский, считали учение о чистилище ересью. Я сожалею, что вы об этом не упомянули. Ответ Георгия Чистякова. Спасибо вам. Я ничего не говорил сегодня о чистилище как о богословской проблеме. Я говорил об этом как об образе, который, хотим и того или нет, но присутствует в латинской и временами в греческой церковной традиции. Более того, о чистилище говорит такое те церкви, как Григорий Великий, которого мы с вами почитаем как святого, именем которого надписывается литургия прежде освященных даров, и который, живя в VI веке, принадлежал с любой, даже самой строгой и жесткой точки зрения, к единой святой соборной и апостольской церкви. Поэтому мы с вами можем говорить о том, что сегодняшняя православная церковь не учит о чистилище, не принимает этого учения. Но рассматривать его мы все-таки должны как частное богословское мнение отцов, живших в первом тысячелетии. как образ христианской культуры, но ни в коем случае не как какое-то еретическое и зловредное учение, с которым нужно бороться. Что же касается вашего замечания, что Данте не отец церкви, то я с вами охотно соглашаюсь. Великого поэта, которого все знают и многие любят, никто никогда и не пытался назвать отцом или учителем церкви, увидеть в нем святого и подвижника. Тем не менее, духовный опыт Данте, человека с каким-то действительно особым взором, нам и ценен, и интересен, и нужен. Мне кажется, что когда говоришь о поэзии, когда говоришь о чувствах живых людей, то везде и во всем искать ересь, везде и во всем искать врага — это какая-то нелепость. Ведь сегодня речь у нас идет не о богословии, а о чувствах живых людей, о чувствах, которые они... А ты тоже когда-то был живым человеком, испытывали, думая о тех, кто жил прежде них, и о том, что таилось в душах этих людей былых времен. Мне кажется, об этом очень важно говорить. Для того, чтобы в тех людях, которые жили за сто, за пятьсот или семьсот, за тысячу, за полторы тысячи лет до нас, увидеть не неносителей тех или иных идей, тех или иных традиций, увидеть в каждом из них живую личность, живого человека с его чувствами, проблемами, страхами, с тем мужеством и дерзновенностью, с которыми этот человек свои страхи побеждал. Думается мне, что очень много из нашей человеческой нетерпимости происходит именно от того, что мы в людях видим носителей каких-то идей, взглядов, но не хотим увидеть... в Данте или в Папине Стации, или в том же Папе Григории Великом, или в любом другом, просто живого человека с его личной историей, личной судьбой, с его личными проблемами и личными исканиями. А ведь тогда оказалось бы, что мир безмерно богаче и безмерно больше, чем он представляется нам, когда мы все сводим к борьбе идей, к борьбе точек зрения и взглядов. Тогда мы бы увидели, что человек, который никогда и не слыхал у Христе и о Библии, как не слыхал у Библии и Вергилии, может быть носителем библейской вести, может быть носителем Слова Божьего просто в силу того, что он человек, призванный к бытию и сьмы небытия не кем-то, а Богом, просто в силу того, что сердце в нем горящее, и это сердце от Бога, просто в силу того, что те чувства, которыми он наделен, как раз и составляют существо его души, о которой древние христианские писатели говорили, что она натуралитер-кристиана, по природе христианка. Увидеть это все представляется мне очень важным для того, чтобы не обеднять мир и не обеднять самих себя, не запирать себя в темной комнате, но почувствовать красоту мира, и почувствовать могущество Божье, могущество того, кто удивительным образом действует в нас и через всех нас, открывая нам друг через друга свою красоту и свое великолепие. Мне не хочется сейчас говорить на темы догматического богословия, сегодня мы говорим о Данте. Надо понимать, что божественная комедия – это не отчёт о путешествии по подземному миру, не отчёт о поездке в ад, чистилищий рай. Надо понять, что это художественное творчество, что это поэзия, в которой, быть может, и факты имеют какой-то условный характер. Поэты об этом надо говорить особо. мы мало говорим об этом, умеют чувствовать так тонко, как зачастую не умеем чувствовать мы с вами. Но поэты рассказывают о своих чувствах на языке своего времени, и задача читателя заключается в том, чтобы иной раз пройти через это, как через лес. Не случайно Данте начинает свою поэму с того, что говорит «Я очутился в сумрачном лесу». Так вот, поэт, когда его читаешь... проводит нас через лес своих образов, через лес своего языка, языка своей эпохи, подчас очень трудного языка своего времени. Но если мы научимся понимать, или, как говорят специалисты по стилистике, декодировать, расшифровывать этот язык, то тогда мы сумеем понять какие-то очень важные вещи, о которых говорит поэт, сумеем прочитать рассказ о том, что и как он чувствует. В поэзии важны не факты, а чувства. В поэзии важен не рассказ о том или ином событии, а рассказ о том, что в связи с тем или иным событием переживает живой человек. Если хотите, поэзия – это фотография души. не отчет о событиях, не историческое исследование, ни описание факты Нет, это фотография души. И, быть может, другим способом душу сфотографировать и невозможно. А вот поэты, и Данте в эпоху Возрождения, и Булата Куджава в XX веке, и многие-многие другие поэты делают невозможное, фотографируют нашу с вами душу. Итак, мы с вами вспоминали того римского поэта, о котором сегодня знают очень мало, которого сегодня не читают, хотя, повторяю, теперь появилась его поэма «Фиваида» на русском языке, поэта, которого Данте очень любил, ценил и почему-то сделал христианином. Мы вспоминали по пении Если мне, родные мои, удалось рассказать вам о том, что поэт своей особой душой может почувствовать новую атмосферу, которая еще не видна другим, не видна, если хотите, прозаикам, то спасибо вам. Если не удалось, то попытаюсь еще раз выразить свою мысль буквально в двух словах. «Поэты — люди особые». «Поэты часто чувствуют то, чего не видят и не слышат другие. Мне представляется, что Папе Нестаци уже почувствовал новую атмосферу, которую еще почти не давала о себе знать, но ему уже была видна новую христианскую атмосферу. Он почувствовал новую христианскую Европу и как-то сфотографировал эти свои чувства в стихах, которые Данте любил, читал». И как благодарный читатель в какой-то момент подумал, «А не был ли этот поэт, который увидел Рим глазами уже не язычника, а христианина, христианином сам?»